Границы В первый четверг после вечеринки у Ясмин был выходной. Надо было навестить бабу, но она не могла себя заставить. После Рождества ночевать на бич драйв стало невыносимо. Баба высасывал из дома весь кислород. Ясмин задыхалась. Снова звонил Ариф. Срок Люси наступил еще вчера. Они уже собрали сумку в роддом. Почему же она никак не родит? Ясмин ответила что чаще всего беременность длится не девять месяцев, а ближе к десяти. «Этого я Люсе говорить не собираюсь», — отозвался Ариф. Она долго стояла у окна, глядя на собирающуюся и распадающуюся прозрачную мозаику дождевых капель. Карнизы медленно, ровно шипели, пахло лимонной жидкостью для мытья окон. Стекло холодило нос. «Нужно что-то делать». По милости Ма, ее жизнь встала на паузу. Ма по-прежнему здесь, хотя и знает, что из-за этого приглашения продолжают лежать в ящике. Шатер остается незаказанным, и ничего нельзя запланировать. «Можешь пожить здесь», — сказал Пеппердайн. «Но это невозможно. Даже если он предложил всерьез, что, конечно, не так». Мысли о нем вызывали у нее странные чувства. из злили. Когда они виделись на работе после Рождества, она каждый раз злилась до боли в груди. «Боюсь, что нет». ответил Пеппердайн, когда она спросила, не находил ли он ее обручальное кольцо. Только это, и больше ничего. Почему она вообще о нем думает? Он тут ни при чем. Так или иначе, кольцо потеряно. Его нет ни на работе, ни в таттен ни дома у Пеппердайна. Джо сказал, чтобы она не волновалась, кольцо найдется. Но этого не случилось и уже не случится. Гарри должна прогнать ма. Сделать это по силу только ей. Пытаться повлиять на Ма бесполезно. Она, как обычно, упряма, как осёл. Ма ведёт себя безответственно, а Гарриет ей потакает. А тут ещё эта жуткая вспышка. Прямо сейчас она внизу готовит чай от Несма и подбивает её бог знает на что. есмин постучала в дверь гарет Та отлучалась на чудовищный обед. А по возвращении заявила, что если она кому-нибудь понадобится, она будет читать у себя в спальне. «Входите», — разрешила Гарриет. «А, есмин да-да, заходи». «Спасибо. Мне нужно поговорить?» Она не знала, с чего начать. гарет полулежала на диване, её голова покоилась на пушистой, овечьей шкуре. Каждому предмету и поверхности в комнате, от богато расшитых гобеленов до резных эбеновых панелей антикварной мебели, хотелось прикоснуться. Гарриет казалась чувственной даже в унылых январских сумерках. Настоящий бадуар, спальня для оргий. Впрочем, Гаррит открыто признавалась, что соблюдает салибат. «Ну?» — поторопил ее Гаррит. «Мне нужно кое о чем попросить. Об услуге. Если честно, мне немного неловко». «Ясно. Тогда позволь мне сказать кое-что, прежде чем приступишь». Гаррит спустила ноги на пол и встала. «Любить свое дитя — не преступление». Величественно и таинственно провозгласила она. «Даже если любовь чрезмерна», — добавила она, — «извиняться я не намерена». «Понятно», — сказал Ясмин. «Конечно». Гарит выбила ее из равновесия. «Посыл ясен», — сказала Гарит, — «громкий и отчетливый». «Простите, какой посыл?» «Отвали и не лезь». Гарит улыбнулась ужасающей ледяной улыбкой. «Не вмешивайся в свадебные приготовления». «Не заходи к нему в комнату без официального приглашения. Я верно излагаю». «Нет, я не...» «Ясмин, разве я не оказала тебе радушный прием в своем доме?» Перебила Гарет. «Разве не проявила гостеприимство? И к тебе, и к твоей семье. Я открыла двери своего дома. Я раскрыла объятия, не правда ли?» Ясмин стояла как громом пораженная. Она никогда не просила Гарет не вмешиваться в свадебные приготовления. Пару дней назад, когда гарет заговорила про цветочное оформление, Джо сказал «Ради Бога, Гарри, если ты не перестанешь лезть, никакой свадьбы не будет. Она и так уже отложена». Это были слова Джо, но Гарриет явно решила, что его надоумила Ясмин. Хотя это он в последнее время постоянно на нее раздражался. «Вы были очень великодушны», — выдавил Ясмин. Ее шеи и ладони горели от стыда, потому что все так и было. а Ясмин ни разу ее не поблагодарила. Больше того, она пришла, чтобы пожаловаться на великодушие Гарриет и потребовать, чтобы она его поумерила. «Я люблю своего сына», — сказала Гарриет горячо. «Пламенно, не следа всегдашней лаконичной протяжности. Подбородок вздернут, длинная шея бела, как лилия, на царственных щеках — алый румянец. И я больше не потерплю! Я не потерплю!» с жаром повторила она подобных унижений я не нуждаюсь в разрешении чтобы входить в любую комнату в моем собственном доме вчера гарет с позаранку постучала в спальню джо и по обыкновению ворвалась не дожидаясь ответа мама границы крикнул он и гарет вздрогнула гарет сенкстер не знала что такое страх но в тот миг казалось испугалась собственного сына и без единого слова вышла за дверь «Простите», — сказал Ясмин, хотя, опять же, этот Джон угрубил матери. Гарри, отвернувшись, прижала ладони к оконному стеклу. Ее унизанные кольцами пальцы сверкали в молочном свете дождливого неба. Она дважды быстро шмыгнула носом. «Неважно, неважно», — пробормотала она, обращаясь к Раме. «Видишь ли, он стал общаться с отцом. Полагаю, в этом все дело». «Правда?» — удивилась Ясмин. А я думала, у них всё идёт хорошо. «Психотерапия», — с горечью проговорила Гаррет. «Ты, разумеется, понимаешь, что всех собак вечно вешают на мать». «Он ходит, чтобы поговорить об отце». Гаррет резко развернулась лицом к есмин «Да, но терапия работает иначе, это». «О, неважно», — она прочистила горло. «Итак, чем могу помочь?» «Ну, в общем...» «Вы не могли бы отправить Анису назад, к моему отцу? Я очень благодарна за то, что вы ее приютили. Вы невероятно добры, но теперь она должна вернуться. Отец в ней нуждается. Кроме того, вы ведь наверняка не рассчитывали, что она задержится так надолго». «Отправить ее назад?» Гарет нахмурилась. «Нет. Едва ли я могу так поступить. Она вольна приходить и уходить, когда пожелает. Но дело в том, что моей маме надо сказать прямо». Она не улавливает тонкостей. Каких ещё тонкостей? Я буду только рада, если она останется. Мне нравится её компания. Пожалуйста, — жалобно взмолилась Ясмин. Если придётся, она готова была умолять на коленях. Гарри, не переставая хмуриться, смирила Ясмин оценивающим взглядом. Знаешь, что, по-моему, тебе пойдёт? Драгоценные цвета. Сапфирово-синий, изумрудно-зелёный, аметистовый, цитриновой Пастельные оттенки тебя не украшают, а Хаки слишком унылый. Ясмин, ты миловидная девушка. Научись подчёркивать свои достоинства. Ясмин опустила взгляд на свою розовую толстовку и армейские штаны. Серьёзно, Гарет, вы же не хотите, чтобы Розалита уволилась? Розалита снова пригрозила уходом. С каждым днём её губы всё больше поджимались, пока, наконец, не исчезли, превратившись в куриную гуску. «Так это Розали тебя подговорила?» Я скажу ей пару ласковых. «Нет, этого хочу я, я. Ма должна уехать». «Так скажи ей об этом сама», — говорит, пожав плечами, села за туалетный столик. С её точки зрения разговор был окончен. «Это ведь не мой дом. Если вы скажете, что ей пора, она уедет. Мой отец в ней нуждается». «Да что ты! А как же то, в чём нуждается она?» Лицо Гарриет бесконечно отражалось в трильяже. Возможно, ей нужно больше времени, чтобы обдумать, как прожить остаток жизни. Остаток жизни. Ма уже знает, каким он будет. Тут и думать нечего. У родителей случилась размолвка из-за Арифа. Вот и всё. Когда Ма вернётся домой, они вместе разберутся. Ты же понимаешь, что твоей матери нравится вспышка. Нравится? О, Господи, какого... а «Они подруги, только и всего». Отражение Гарриет улыбнулось. «Нет», — сказала Ясмин, — «не может быть». «Только не это». «Это еще не все», — продолжала гарет «Есть и другие проблемы. Аниси нужны пространство, и я с радостью ей его предоставляю». «Какие проблемы?» «Мое дорогое дитя». гарет открыла баночку и принялась медленно, чувственно натирать руки кремом. «Я не вправе тебе о них рассказывать. Так что иди, поговори со своей матерью. Я не удерживаю её против воли». «Но чтобы там ни было, вы делаете только хуже, не выпроваживая её. Гордость не позволяет отцу приехать и забрать её. Она слишком упряма, чтобы вернуться». «Послушай», — резко сказала Гарет, «всё не так просто. Ты кое-чего не знаешь». «Чего, например? Говорите же, Ясмин шагнула к Гаррит, словно готовясь силой выбить из нее правду. Гаррит сохраняла невозмутимость. «Спроси ее. Или его. Ты не должна узнать об этом от меня». «Вы сами ничего не знаете». Ее голос слегка задрожал. «Ладно», — вздохнула Гаррит. «Не хочу тебя расстраивать. Не будем ссориться». Она умолкла и целую вечность массировала себе ладони. «Это сложно». но я объясню тебе самую понятную часть. На протяжении многих лет твой отец заводил связи на стороне, а твоя мать знала это и мирилась с этим. Сейчас она решила, что ей нужно немного времени и личного пространства, чтобы подумать о будущем. Я с радостью предоставляю ей и то, и другое. Ясмин. Она замечательная женщина, и я не собираюсь ее выпроваживать. Она может положиться на мою поддержку. Я уверена, что она будет благодарна И за твою.